Глава первая. Почему утро важнее, чем вы думаете? Истинный успех начинается не снаружи. Кого вы уговорили на прошлой неделе, как много продали в прошлом месяце, сколько заработали в минувшем году или что можете себе позволить купить в этом? Долгосрочный успех строится на том, что у вас внутри, кто вы и кем хотите стать, почему работаете в сфере продаж и какое наследие намерены оставить миру. Тот Думкан. автор бестселлера High Trust Selling по рейтингу New York Times. То, как вы начинаете утро, определяет ваш образ мыслей и контекст на оставшуюся часть дня. Начните день с целенаправленного, организованного, ориентированного на рост и достижение намеченной цели утра и можете считать, что отличный, успешный день у вас в кармане. И все же большинство продажников начинают день с откладывания самых важных и трудных дел на потом и давят на кнопку повтора звонка будильника, отправляя в собственное подсознание четкий месседж, что им не хватает самодисциплины даже для того, чтобы утром вовремя вставать, не говоря уже о достижении профессиональных целей. Услышав утром звонок будильника, относитесь к нему как к чему-то вроде первого в этот день подарка судьбы. Вам дарят время, которое можно посвятить тому, чтобы стать тем, кем вы должны быть, чтобы достичь всех своих целей и реализовать все свои мечты, пока остальной мир спит. Возможно, вы сейчас думаете, ну да, Райан, все это звучит здорово, но я совсем не жаворонок. Отлично вас понимаю, правда-правда. Вы не говорите ровно ничего такого, чего я не говорил себе тысячу раз. И поверьте, прежде я много раз пытался взять под контроль свое утро и терпел крах. Но это было до того, как я открыл для себя метод «Чудесное утро». Так что настоятельно рекомендую меня выслушать. Готов побиться об заклад, что в дополнение к желанию иметь показатели продаж выше, чем можно подсчитать без хорошего калькулятора, и зарабатывать больше, чем с помощью крутого инвестиционного консультанта. Вы также хотите устранить проблемы, не беспокоиться о том, что вашей зарплаты не хватит до конца месяца, выполнять квоты по продажам и освободиться от сильных, но, как правило, негативных эмоций, которыми все это сопровождается. Я прав? Тогда знаете, Ключ к решению всех этих задач — утро. То, что жаворонки гораздо счастливее, больше зарабатывают и больше продают, чем те, кто поздно встает или вяло начинает свой день, давно подтвержденный множеством доказательств факт. Но прежде чем перейти к тому, как вы можете усовершенствовать свои утро, позвольте объяснить, зачем вам это нужно. Ибо, поверьте, как только вы узнаете всю правду о потенциале утра, вы уже никогда не согласитесь бездарно тратить это бесценное время. Почему утро так важно? Выше я упомянул о фактах и научных доказательствах, и нужно сказать их действительно много. Чем больше углубляешься в тему важности утра, тем больше находишь подтверждений тому, что, как гласит народная мудрость, «Кто рано встает, тому Бог подает». И подает очень щедро. Вот лишь некоторые из ключевых преимуществ отказа от использования кнопки повтора сигнала будильника. Вы становитесь активнее. Кристоф Рендлер, профессор биологии Гельдельбергского университета Германии, в июльском выпуске журнала Harvard Business Review за 2010 год писал, что люди, чья эффективность находится на пике по утрам, лучше позиционированы для успеха в карьере, потому что они намного активнее людей. пик эффективности которых приходится на вечер. Вы получаете возможность предвидеть проблемы и предотвращать их. По мнению Рендлера, в руках жаворонков собраны все важные карты. Они лучше способны предвидеть и минимизировать проблемы, проактивны, достигают большего профессионального успеха и, как следствие, больше зарабатывают. профессор утверждает, что ранние пташки способны решать проблемы с изяществом и легкостью, что делает их более успешными в бизнесе и, позволю себе добавить, в продажах. Вы начинаете профессионально подходить к планированию. У жаворонков есть время, чтобы организовать, спланировать и подготовиться к предстоящему дню. А вот совы скорее реактивны, чем проактивны, и очень многое в жизни оставляют на воле случая. Думаете, вы не подвергаетесь стрессу из-за звонка будильника, тем более если вы проспали? А вот подъем с первыми лучами солнца, или даже раньше, обеспечивает вам действительно прекрасное начало дня. В отличие от большинства людей, которые по утрам носятся по дому, стараясь преимущественно безрезультатно взять под контроль свой день, вы будете спокойны, организованы и собраны. Вы с утра заряжаетесь энергией. Один из обязательных компонентов чудесного утра — утренняя зарядка, выполнение которой в течение нескольких минут задает позитивный тон всему дню. Увеличение притока крови к мозгу поможет вам четче мыслить и сосредоточиться на важном. Свежий кислород проникает в каждую клетку вашего тела и повышает уровень энергии, Благодаря чему лучшие продавцы, которые делают зарядку, пребывают в хорошем настроении и физической форме, лучше спят и более продуктивны во всех начинаниях. Это, несомненно, приведет к значительному увеличению ваших показателей продаж. Вы пользуетесь всеми преимуществами хронотипа жаворонка. Не так давно исследователи Барселонского университета Сравнили жаворонков, то есть людей, которые любят рано ложиться спать и вставать на рассвете, с совами, предпочитающими поздно ложиться и поздно вставать. Так вот, среди ряда различий они обнаружили, что первые более настойчивы и меньше устают, менее подвержены стрессам и лучше справляются с трудностями. А это означает более низкий уровень тревожности и депрессии, и меньшую вероятность злоупотребления алкоголем и психотропными веществами. Согласитесь, звучит неплохо. Вы успешно избегаете недостатков совиного хронотипа. Совы же обычно более экстравагантны, темпераментны, импульсивны и настроены на новаторство, то есть готовы рисковать и исследовать новое и неизвестное. Но они также чаще подвержены бессоннице и СДВГ – склонны к развитию аддиктивного поведения, психических расстройств и даже к суициду. По-моему, не слишком радужная картина. И если выводы ученых из Барселонского университета и данные Harvard Business Review не убедили вас в пользе раннего подъема и метода «Чудесное утро», то я и не знаю, чем вам помочь. Как видите, доказательства налицо, и эксперты свое веское слово уже сказали. Именно в «утрах» — секрет необычайно успешного будущего в сфере продаж. «Утро? Вы это серьезно?» Я, безусловно, признаю тот факт, что переход от убеждения «я не жаворонок" к цели «я очень хочу им стать» и далее к «я встаю рано каждое утро, и это, черт побери, потрясающе» — довольно непростой и длительный процесс. Но после ряда проб и ошибок вы непременно найдете способ перехитрить, обойти, упредить и победить в себе привычку поздно вставать, что позволит вам в результате стать жаворонком. В теории это, безусловно, звучит здорово. Но вы сейчас, возможно, опять сокрушенно качаете головой и говорите себе «Да ни за что на свете. Я уже и так втискиваю в сутки 27 часов вместо 24. И как, скажите на милость, я могу вставать еще на час раньше?» А я в ответ на это задам вам встречный вопрос. «Да как же можно этого не делать?» Прежде всего, вам нужно понять, что метод «чудесное утро» ни в коем случае не нацелен на то, чтобы лишить вас еще часа сна и в итоге удлинить ваш без того изнурительный день. И даже не на то, чтобы вы начали раньше просыпаться. Его цель — сделать ваше пробуждение более приятным. Не забывайте, что тысячи людей на планете уже наслаждаются своими чудесными утрами, причем многие из них раньше были совами, но у них получилось, и они процветают. И отнюдь не потому, что их день стал на час длиннее, а потому что они добавили правильный, полезный час. И вы тоже можете это сделать. Все еще настроены скептически? Тогда позвольте заметить. Самое трудное в подъеме на час раньше — первые пять минут. Это решающее время, когда, уютно лежа в теплой постели, вы принимаете главное решение — начать день сейчас же или нажать кнопку повтора сигнала будильника еще один разочек — Это ваш момент истины. И если вы примете верное решение, оно в корне изменит ваш день, ваши показатели продаж и всю вашу жизнь. Именно поэтому эти первые пять минут послужили отправной точкой для написания данной аудиокниги. Настал ваш черед побеждать каждое утро. В следующих двух главах я подробно расскажу, как сделать утреннее пробуждение легким и интересным, даже если вы никогда не считали себя жаворонком, и покажу, как извлечь максимум пользы из этих дополнительных новообретенных утренних минут. Главы 4, 5 и 6 посвящены трем неочевидным принципам продаж, связанным с ускорением вашего личностного роста, необходимостью стратегически спроектировать свою жизнь, нацелив ее на поддержание высокого энергетического уровня и умением оптимизировать свою способность фокусироваться на ключевых целях и самым главным. И, наконец, в главах 7, 8 и 9 подробно описаны навыки ускорения процесса продаж, которые вам нужно развить, чтобы сделать карьеру в этой сфере и максимально увеличить свой доход. Поверьте, нам есть что вам рассказать. Так что приступим. Лучшие из лучших. Боб Уричук, ведущий подкаста «Velocity Selling» и автор одноименной книги. Щедрость Боба и его безграничная готовность делиться с другими выделяют его из толпы даже больше, чем потрясающий талант продавца. Боб взял шефство над деревней в Шри-Ланке и несет ответственность за медицинскую помощь и образование более 700 детей, переживших цунами. За последние 50 лет Боб работал на разных должностях в сфере продаж, а все началось с семейного бизнеса, когда Бобу было всего 6 лет. Сегодня Боб занимает четвертое место в мировом рейтинге 30 лучших гуру в сфере продаж по состоянию на 2012 год, а начиная с 2008 года входит в восьмерку лучших. Боб любезно согласился рассказать о своем утреннем ритуале и поделился парой любимых советов, как достичь успеха в продажах. Вот что он сказал. «Я жаворонок». И посвящаю, как минимум, час своего наиболее продуктивного утреннего времени, самому важному человеку в мире себе. Я просыпаюсь в 6 утра. Хорошенько потянувшись, я медитирую, сначала представляя, как помогаю кому-нибудь, кто в этом нуждается, а затем, как достигаю своей конечной цели. Потом я примерно 25 минут слушаю аффирмации, записанные на iPhone, после чего вознаграждаю себя первой чашкой кофе. и испытываю благодарность за то, что она у меня есть, в то время, когда миллионы людей по всему миру не могут получить даже стакана чистой воды. Я преисполнен благодарности. Затем я тренируюсь. Ходьба на 6 километров или плавание на 50 кругов, потом завтракаю, и мой день начинается. Я хочу поделиться с вами тремя полезными советами, которые вынес из интервью с Бобом. Первый. Поверьте в себя, в организацию, которую представляете, в ее товары и услуги, в команду, с которой работаете. Второй. Суть продаж не в том, чтобы что-то продать, а в налаживании взаимоотношений. Чем больше у вас связей и контактов, тем шире ваша сеть, а чем шире ваша сеть, тем выше ваша стоимость как продавца. Третий. В продажах 70% времени вы слушаете и 30% времени задаете вопросы. А это значит, что на пустую болтовню у продавца нет времени. Главное в продажах не вы, не ваш товар или услуга и не ваш бренд. Главное – покупатель, сфокусировавшись на котором, вы облегчаете процесс покупки и помогаете ему приобрести ваш продукт, стимулируя его к этому. История успеха. Стивен Кристофер. SEO Сикос Маркетинг Technologies До того, как я прочитал книгу «Магия утра», моя жизнь была переполнена активностью и суматохой. Но в конце дня я все равно часто испытывал чувство неудовлетворенности, поскольку полагал, что должен был сделать больше. Просыпаясь и изначально испытывая стресс из-за всего, что мне предстояло сделать, я каждое утро, по крайней мере, пару раз давил на кнопку повтора сигнала будильника. надеюсь что дополнительные 15 минут сна помогут решить мои проблемы но когда я впервые целиком выполнил программу чудесное утро я несколько раз просыпался ночью в надежде что уже пора вставать и начинать свой день я был так возбужден что едва мог спать начав практиковать чудесное утро я уже через 4 дня находил для компании как минимум одного потенциального клиента в день и за первые 10 дней закрыл сделки с четырьмя новыми клиентами До этого мой личный рекорд составлял 4-5 сделок в месяц, что для нашей отрасли не так уж плохо. Концентрация внимания и ясность, которые мне помог развить метод «Чудесное утро», невероятны. Каждый день я достигаю в 4 раза больше, чем прежде, и в конце дня чувствую себя намного счастливее, поскольку знаю, что предпринял правильные действия и помог другим людям приблизиться к достижению своих целей в жизни». Я так сильно верю в «Чудесное утро», что уже заказал 60 экземпляров книги и не могу дождаться момента, когда раздам их друзьям, коллегам и всем, с кем встречаюсь по жизни и кто просто нуждается в небольшой помощи. В толчке. Уже через 10 дней после того, как я стал поклонником этого метода, моя девушка и близкие друзья заметили во мне такие серьезные перемены к лучшему, что пятеро из них тоже начали практиковать «Чудесное утро». «Благодаря Хэлу чудесное утро в корне изменило мою жизнь, и теперь я уверенно стою на пути к чудесной жизни».